Ресторан «Главный причал», занимавший весь первый этаж выходящего на центральную набережную дома, старательно соперничал с рыбаским пирогом и на маяке за звание лучшего заведения сферопорта. Сманивал неприличными зарплатами поваров, копировал меню, тратил огромные деньги на винный погреб и деликатесы из дальних миров. Другими словами, пытался встать вровень, но получалось, откровенно говоря, не очень. Перекупленные у конкурентов повара лезли из кожи вон, превращая изысканные продукты в оригинальные блюда. Полки ломились от бутылок лучшего вина. В причале подавали даже андонийское ледяное. Но публика шла в ресторан без особой охоты. Хотите рыбу – идите в пирог. Хотите птицу – идите в маяк. Все столики забронированы. Ну тогда в причал. Унигардские снобы считали ресторан недостаточно стильным. Принимали в штыки все новые введения. зато гости сферопорта, инопланетники, ушерцы и приотцы не оставляли заведение без внимания, искренне изумляясь капризности местных. — Рад, что вы согласились отобедать со мной. — Аф! Ты был настойчив, Буркнул Гатов, с брезгливостью разглядывая Саптера. — Оно настоящее. — Что? — не понял Абедолов, прекратив раскуривать сигару. Во. «Вот это, на столе», – уточнил Павел, кивая на песика. «Оно настоящее или механическое?» «Механическое?» «Шутка!» – торопливо объяснил Баламестра, не желающий начинать встречу со скандала. «Газетчики да любят пугать публику паровыми человекообразными истуканами, как здоровенными, так и не очень. А в результате на каждой планете обязательно отыщется безумный профессор, уверяющий, что способен создать самодвижущееся механическое существо. «Размером с миниатюрную собачку?» «Почему нет?» – Баламэстро покосился на саптора Саптер поджал переднюю левую лапку, подумал и тявкнул. «Я хотел познакомиться с вами, магистр!» – мягко произнес орбидолочек, вновь обратившись к Павлу. «И да, я настойчив!» Вы даже представить не можете, насколько настойчивым я могу быть. Не завидую твоей собачке, хмыкнул Гатов. Если, конечно, она настоящая. Аф! Я бы не похоже разозлился, но поскольку укусить обидчика возможности не было, Саптор яростно напустил лужицу. В льняной скатерти расползлось дурно пахнущее пятно. Официанты бросились устранять, а Галанит ухватил себя за подбородок и в упор посмотрел на магистра. И даже самый пристальный человек не обнаружил бы во взгляде директора-распорядителя ничего, кроме дружелюбия. — Вы действительно острый на язык, Павел. — Перестанет получаться с наукой, пойду в сочинители комедий. Гатов сделал глоток воды. От вина он отказался, от предложения изучить меню тоже. — Зачем ты хотел меня видеть? Вопрос прозвучал настолько жестко, что сидящие за соседним столиком телохранители насторожились и недружелюбно уставились на Галанита. «Первый день выставки стал вашим бенефисом, Павел», невозмутимо польстил магистра Арбидолочек. «Все в восхищении». «Даже вы?» – не сдержался Карамима. «Даже я!» – спокойно подтвердил Галанит. «Аф!» – согласился Эбни. И цапнул за палец меняющего скатерть официанта, Тот побледнел, но не издал ни звука. — Вы в очередной раз подтвердили, что опережаете науку герметикона на шаг, а то и на два. Руди Йорчик? — Вы ведь помните Йорчика? Так вот, Руди до сих пор не может отойти от острейшего приступа зависти. — Хотите приобрести лицензии на мои разработки? А Бедолов ответил дипломатичной улыбкой. Компания неохотно признавала выданные в других мирах патенты даже герметиконские, всеми силами старалась закрепить первенство голонистских изобретателей. Открытия беззастенчиво копировались, а часто еще и патентовались с задним числом, давая повод для бесконечных судебных разбирательств, во время которых юристы нагло требовали от настоящих изобретателей заплатить компании за использование собственных разработок. Лучший способ обороны нападения. Лучший способ приобрести что-нибудь. Назвать это своим. Гатова голониты обворовывали в особенно крупных размерах, и потому каждое произнесенное ученым слово буквально сочилось с сарказмом.